Очень скоро Джеральд стал моим незаменимым помощником, продолжила Миледи, не заметив, как изменилось выражение лица собеседника. Какой это был самоотверженный, неутомимый работник и редкостный лингвистический дар. Без него мне было бы просто невозможно уследить за работой филиалов в стольких странах. Я знаю, его врагом всегда было непомерное честолюбие, Это детская психическая травма, желание доказать родственникам, что он всего добьется и без их помощи. Я чувствовала, чувствовала странное несоответствие. При его способностях и амбициях он никак не должен был довольствоваться скромной ролью педагога, хоть бы даже и с очень приличным жалованием. Однако Эраст Петрович уже не слушал. У него в голове словно зажглась электрическая лампа Высветив все то, что прежде тонуло во мраке в с ё сходилось Неизвестно откуда взявшийся сенатор Добс Потерявший память французский адмирал Турецкий эфенди неведомого происхождения Да и покойный Бриллинг Да-да, и он тоже Нелюди? Марсиане? Пришельцы из потустороннего мира? Как бы не так. Они все питомцы эстернатов. а Вот они кто. Они подкидыши, только подброшенные не к дверям приюта, а наоборот, из приюта их подбросили в общество. Каждый был соответствующим образом подготовлен. Каждый обладал искусно выявленным и тщательным выпистованным талантом. Не случайно ж а н а Антрепида подбросили именно на путь французского фрегата. Очевидно, у юноши было незаурядное дарование моряка. Только зачем-то понадобилось скрыть, откуда он такой талантливый взялся. Хоть понятно, зачем. Если бы мир узнал, сколько блестящих карьеристов выходит из питомника леди Эстер, то неминуемо насторожился бы. А так все происходит как бы само собой. Толчок в нужном направлении, и талант непременно себя проявит. А вот почему каждый из когорты-сирот добился таких потрясающих успехов в карьере. А вот почему им так важно было доносить к а н и н г е м у о своем продвижении по службе. Ведь тем самым они подтверждали свою состоятельность, правильность сделанного выбора. И совершенно естественно, что по-настоящему все эти гении преданы только своему сообществу, ведь это их единственная семья. Семья, которая защитила их от жестокого мира, взрастила, раскрыла в каждом его неповторимое «я». Ну и семейка из почти четырех тысяч гениев, разбросанных по всему миру. Айда к а н и н г е м Айда... лидерский талант. Хотя стоп. Миледи, а сколько лет было Канингему?" нахмурившись, спросила рас т Петрович. "33", охотно ответила леди Эстер. "А 16 октября исполнилось бы 34. На свой день рождения Джеральд всегда устраивал для детей праздник, п р и ч е м не ему дарили подарки, а он сам всем что-нибудь дарил. По-моему, это съедало чуть ли не в с е его жалование. Нет, не сходится, с кричал Фондорин в отчаянии. Что не сходится, мой мальчик? удивилась миледи. Антрепид найден в море 20 лет назад. к а н и н г е м у тогда было всего 13. д о б с р а з б о г а т е л четверть века назад. Канингим тогда е щ е и сиротой не стал. Нет, это не он. «Да что вы такое говорите?» — пыталась вникнуть англичанка, растерянно моргая ясными голубыми глазками. а й р а с Петрович молча уставился на нее, сраженный страшной догадкой. «Так это не к а н и н г е м прошептал он. «Это все вы. Вы сами. Вы были и двадцать, и двадцать пять лет, и сорок назад. Но, конечно, кто же еще?» А Канингем действительно был всего лишь вашей правой рукой. 4000 ваших питомцев, по сути дела, ваших детей. И для каждого вы как мать